Судя по тому, как всё вокруг изменилось, прошла всего минута. Перед глазами плыли тёмные пятна, я на мгновение потеряла сознание. Руки больше не было, лишь обугленное культе. Я висела на спине охотницы позади Рэйчел, канарейка болталась перед ней. Всё тело болело, неотступно и непрерывно, что подсказывало, что это не результат новых ранений, а последствия первоначальной травмы. Вполне возможно было, что тело переполнено какими-нибудь нейромедиаторами, которые сообщили, что я испытывала боль. У меня не было никакого желания пытаться занять вертикальное положение. Возможно, это даже опасно. В самом начале у меня был неплохой запас насекомых, но их изрядно проредило. Сейчас осталось только несколько тысяч. Потолок перестал рушиться, по крайней мере на некоторое время, но стоны, скорее же, продолжались. «Там существо. Партнёр сына. Он давит на стены строения». Возможно, даже именно поэтому стены были искривлены, и дверь не открывалась. Охотница замедлила шаг и остановилась. Ублюдок подошёл и встал слива от неё, едва не распоров мне лицо одним из плечевых шипов. Рэйчел оглянулась. «Они сбежали», — сказал Лон. «Ничто не мешало им воспользоваться путём, которым мы пришли. Сын сейчас занят». «Лестница рухнула», — сказала Рэйчел. «Я силён. Я смогу пробить проход». Собаки тоже сильны. Или заберёмся через дыру в потолке. Здесь ничего не осталось. Я начала отдавать насекомым новые указания. На потолке они уже не нужны. Нужно найти сына, найти остальных и собрать вокруг достаточно крупный рой, чтобы придать своему голосу силу. Нет. Сказала я, используя насекомых. Я и сама их едва услышала. Элон повернул голову, как и Рэйчел. Отличный слух. Точнолось, Сказала Рэйчел. Какого хуя? «Он что, блядь?» «Он всё сделал правильно», — сказала я. Она замолчала. «Остальные всё ещё здесь, и забираться через дыру в потолке не нужно. Можно пробраться по обломкам на лестнице. Там хватит места, чтобы стоять». Лун неопредлённо хмыкнул. Я продолжала говорить через Рой, создавая перед Рэйчел стрелку. «Остальные». Она свистнула и направила охотницу вперёд. Ублюдок и Лун пошли следом... Сложно было организовать рой, учитывая количество посторонних препятствий. Их было так много, и все продолжения новой сущности. Это колодец. Вот на что похож сын, если заглянуть за изображение на поверхности. Вот количество плоти, которое нужно уничтожить, после того, как мы сумеем преодолеть его защиту. Но если всё именно так, то где другое тело этой сущности? Мы присоединились к остальным. «А, ну вот», — сказал щитовод. С ним была группа Голема, они оставались под укрытием. «Нихера себе!» – воскликнул Голем. «Шелкопряд! Твоя рука!» Он так сказал, как будто я могла не заметить её состояние. Но я не ответила. Я сосредоточилась на Рое. Насекомые нашли сына. Он парил напротив другой фигуры. Бесполое человеческое тело с невероятно длинными волосами, которые спускались ниже повисшей в воздухе ступни. Тело было незавершённое. Из его спины рука одной из ног исходили фракталы. Меня осенили одновременно две мысли. Первая это то, что эти калейдоскопические узоры из незавершённой плоти не были конечной точкой, лишь тем местом, где конечности уходили в другое измерение. Колодец был намного больше, чем я думала. Сущности не ограничивались тем, что открывалось взгляду в этом месте. Вторая мысль была о том, что это и есть другое тело, тело второй сущности, часть которой она могла нам показать. Партнёр сына? Спросила я. Он собирал человеческое тело. «Мы его видели», — ответил Голем. «Перед тем, как щитовод дал нам сигнал». Рейчел помогла мне спуститься. Александрия шагнула вперёд и протянула мне руку. Вместе они поставили меня на землю. Скорежет стал сильней, пол сдвинулся, и с каждой трещины комплекса посыпалась пыль. «Ощущаю себя предательницей, когда так говорю», — сказала чертёнок. Но, увидев это, услышав всё, что мы слышали, Я как-то начинаю соглашаться с доктором. Недоступные для понимания методы выглядят намного перспективней. «Нам надо уходить», — сказала я, продолжая использовать Рой. «Столько проблем, чтобы спуститься сюда», — сказала чертёнок. «Не уходить? Безумие?» «Нет», — ответила я. Я пошутила. «Нет, мы пришли ради ответов. Вот и всё. Мы получили ответы. Теперь нам нужно вернуться, чтобы их можно было использовать». Передадим их и другим умникам. «А как же сын?» «Сын занят», — сказала я. Сын ощупывал лицо своего партнёра. Тело наверняка было серым, как и другая плоть, заполнявшая окружающее пространство. Рот фигуры был приоткрыт. Он искал варианты будущего, в которых мог встретить свою вторую половину. Подумала я. Это был один из них. Вот только он хотел и ожидал не этого. Может быть, он даже считал это невозможным. «Уйти будет не так просто». Продолжал говорить щитовод. Конструкция сдвинулась и провернулась. Она была так спроектирована, чтобы со временем при любом приложении силы или внешнем движении вкручиваться глубже. Это должно было способствовать надёжности убежища и избивать с толку известных нам первых мощных телепортаторов, не связанных с котлом. Телепортаторов, не связанных с котлом. Путь, которым вы пришли, больше не приводит ни к конечной точке, через которую вы вломились, ни к коридору наверх. Придется копать заново. «Даже с помощью Сибири на это понадобится время». «Звучит не слишком мудро», — прогрохотал Лон. «Похоронить себя. Честно говоря, — сказал щитовод. «Мы полагали, что если нам понадобится закрыться здесь, то и нужды уходить не возникнет. Все же нам нужно идти», — сказал Голям. «И нужно что-нибудь взять. Шевалье изготовил оружие, используя части бегемота и симург. Может быть, с этим тоже можно что-то сделать?» «Это человеческая плоть», — сказал щитовод. Или ничто настолько на неё похоже, что разницы нет. В некоторых областях помещаются силы, как жилы руды внутри горы, и зачастую встречаются различные структурные отклонения от человеческой физиологии. Эта штука экспериментировала, прежде чем создать себе тело. «Вы не придумали для неё имя?» — спросила Акова. «Я лишь недавно узнала о самом существовании», — сказал щитовод. «Доктор не раскрывала карты. Готов выслушать предложение». О «Уёбище!» — предложила чертёнок. «Эта штука уже даже не живое существо», — сказал Голем. «Она больше похожа на место. Сад или что-то типа того». «Забавно, что ты об этом заговорил», — сказал щитовод. «Мы общались с Лизаттой, женщиной, которая утверждала, что способна контролировать сына. Она сказала, что его настоящее имя было Сион. Он тоже назвал себя по имени Место. У нас есть гипотеза почему». «Я не...» — вклинился Лун. Внезапно сын пришёл в движение. «Тихо!» приказала я, прервав Луна. Рука сына засветилась, и он протянул её к шее своего партнёра. Он рассек шею партнёра, отделив голову. «Он его убивает! Сущность уже мертва!» — сказал щитовод. «Он делает её ещё мертвой!» — ответила я. «Ясно», — ответил щитовод и вздохнул. «Здесь ничего не осталось. Она забрала силы, которые сущность, по всей видимости, планировала дать другим, и очистила их». Затем она копнула в других местах и обнаружила силы, которые нужны были сущности, чтобы поддерживать своё существование. И тогда то умерла и обрела неподвижность. «А что она делала до этого?» — спросила чертёнок. «Чьё сущности попивало?» Сэн схватил труп и взмыл в воздух. В ответ на это всё вокруг пришло в движение, вся комната сдрожала, все части потянулись к одной центральной точке, плоть скользела в висящей в воздухе узоры, последние смешались... Затем плоть появлялась из других узоров. Втягивалась в одни картовые норы и порталы, вытягивалась из других. «Блядь!» — сказал щитовод. Я переступила на другую ногу, и словно это могло уменьшить боль, сжала здоровой рукой неповреждённую часть культи. «Блядь!» — уточнила чертёнок. «Конструкция не выдержит. Даже с учётом усилений нет». «И что?» — спросила Рейчел. «Когда стена рухнет? сказал щитовод. «Нам на голову падут 1 миллион 730 тысяч тонн стали. Может выбраться вдоль боковых сторон?» предположил голем. «Защищены тем же объёмом воды, что и снизу, и вокруг нас. Это было нужно для операции вкручивания. Даже при медленном движении нас уничтожит потоком воды». Я уставилась в землю. Ожог болел так, что накатывала тошнота. А ещё голова кружилась, скорее всего, из-за кровопотери. «Сибирь», сказала я. «Защитный эффект. Она сможет защитить только нескольких из нас, ещё меньше, если вы собираетесь двигаться после обрушения. Две руки, возможно, две ноги, один сзади. Всего пятеро недостаточно». Сэн держал руку над головой, удерживая тело другой сущности. Массы плоти струились следом. Насекомые сообщили, что потолок слегка выгибается. Я увидел, как на одном стыке потолка и одной из стен появляется трещина, и как она становится больше» потолок рушится», — сказала я и подняла руку, чтобы показать. Культя шевельнулась, и несколько мгновений все мои усилия уходили на то, чтобы скрыть боль от Луна. Голем потянулся к панели своего костюма, начала появляться рука, слишком медленно, готова была рухнуть целая треть поверхности потолка, и этого было вполне достаточно, чтобы уничтожить всех нас. Александрия полетела вперёд, и уперлась в появившиеся выступы стали, бетона и гранита. Она заработала нам немного времени, Но плита продолжила провисать и надломилась в месте, где сила Александрии не могла компенсировать противостоящий ей вес. Рука Голема попыталась удержать разлом. Пальцы схватились за край, останавливая движение. Мне всё ещё не удавалось думать связно. «Что он делает?» «Акова, найди мне подходящий кусок металла», — сказал Голем. «Чем больше, тем лучше. Я имею в виду вообще большой». «Колонна?» — предложила она. «Она же разломилась, верно?» «Найди мне ближайший самый большой кусок!» Акова кивнула. «Элон, Сибирь, помогите нам!» Голем обернулся посмотреть на меня. «Иди», — сказала я, не говоря ни слова, он ушёл.